«Где семья твоя, Фома?» – спрашивали партизаны. Он отвечал спокойно, с улыбкой. Мати вмерла. Батьку в революцию гайдамаки вбили. Потом польские паны пришли. Я рубив, робив а грошей все нема. Хатыны свои нема, подушки нема. Наволочку сшив, а пера за 25 років на подушки не накупил. Яка девка на суломе спать со мной пойдет? Нема в мене семьи, бобилем живу. Так воно легче. Люблю легкую жизнь. А хотелось тебе, Фома, жениться, Деточек своих иметь. Ну а як же? Кому цього дела неохота? Только зарубить на подушку, Да на хатину не смог. Вот когда тут, в 1920-м роце, Будённый проходил, Говорили его комиссары народу, «Ждите, скоро у вас Радянская влада буде, То счастье для бедняка Танаймита». Вот и думал я, Приде, Родянска, Влада, женюсь. А ты слышал, Фома, Что Красная Армия наступает, Гонит немцев вовсю, Скоро будет здесь. Теперь-то она уж советскую власть Установит навеки вечные. Це дуже добре, Вот тогда мы не може хатыну дадуть. Вот тогда и женюсь. Ты ж старый уже, Фома. Не, я не старый. Я хоть белый, а крепкий. Я себя сберег. Вот этот самый Фома Довжик Извал звал меня сейчас на разговор. Выражение лица у него было смущенным и встревоженным. Он не потому смущался, что предстояло ему говорить с начальством. В походе мы несколько раз беседовали. Он уже привык ко мне. Тут так и дело, так и дело, пани генерал. Сколько вам говорить? Никакой я не пан. Хай будет так, товарищ генерал. Мне нужно. Он осторожно огляделся, не подслушивает ли кто потом махнул рукой, но и после этого не сразу начал. «Це в моей жизни первый раз. Николы я в жизни своей на людей не доносил ни панам, ни там старости, ни полицаям. А теперь думал-думал, «Це ж говорю соби, фума твое начальство, твоя влада, и выходишь ты не шептун, доносчик, а защитник народу. Так я себе уговариваю, а душа не позволяет. Я смекнул, что дело может и действительно очень серьезное. Фома человек здешний. Мог пробраться к нам кто-нибудь из тех изменников, которые ему известны. А теперь, по щепетильности и ложно понятому благородству, он не сообщит об этом агенте врага. Выходит, Фома, что шпион поползет с бомбой или ножом? Ты тоже будешь миндальничать и вздыхать, так что ли? Будешь ждать, пока и планы наши раскроют враги? И нас всех уничтожат? Знаешь человека, знаешь, что он враг. Твоя прямая обязанность разоблачить врага партизан, врага советской власти. Это ведь и твой враг. Или ты, может быть, думаешь иначе? Фома слушал меня внимательно, набирался решимости. Потом тяжело вздохнул. Видно было, что все еще мучат его сомнения. Я решил сам задавать вопросы. Местный человек? Их двое по нове, товарищ шо-генерал. «Двое?» Я постарался представить, кто это может быть, кого мог знать Фома. На этом участке пути новичков мы не принимали, значит, просто лазутчики. Сидят где-нибудь в кустах, ждут удобного случая, а Фома теряет время. «Может, они и тебя заметили, Фома? Ведь убегут. Смотри, на твою совесть ляжет это дело. Ты, правда, формально не партизан, присяги не принимал, но имей в виду, «Раз ты с нами, наши порядки распространяются и на тебя». Тут Фома вздохнул и что-то прошептал. «Ты чего там бормочешь?» «То я думаю». «Вот як вы кажете, так и Будёновские комиссары в 1920-м роце говорили». «И вуны ты ж У меня иссякло терпение. «Вот что, Фома, попусту терять время я не намерен. Или ты говори, или я вызову других товарищей, с ними побеседуешь, а я пойду по своим делам». Ахай буде так, слухайте. То зовсім не месни люди, то ваши стари партизани. И так вони свіду гарні, та веселі, та добрі, ніколи б не сказал, що вони другого класу. Как-как? Кажу, іншове вони класу. Куркулі чі пани, біс их знае. Коли в 1920 роце ходил тот будьоны, його комісари до нас наймитов приходили и так агитировали. Глядите в оба, до нашей рубітниче селянской армии чепляються, примазуються різні вражески агенти, куркулі та помещичі сынки. Фамилі ти этих двух знаеш? Ні, прозвище їх мені неизвесно, бо вони не казали. Перший Гриша, молодой, високий такий, с крапками на всьом облич'ј. Другий Василь Петрович, товсти, земляки вони, оба Черниговски. Где они, В каком батальйоні? Откуда ти их знаеш? Та же мене их не знати, коли вони в одной земној палатке. Оба з батальйону Лисенко. Тот високі – Гриша, минометчик, А товстый – Хосчасть робит,